Глава двадцать вторая. Разумеется, свадебная церемония была очень простой. Катрина надела готовый деловой костюм от Хьюго Босс, все, что можно было срочно купить. Не было ни толп приглашенных, ни родственников, обошлось даже без музыки. Это было совершенно не похоже на свадьбу Катрины с Майклом. Та церемония проходила в англиканском соборе святого Иоанна Богослова, где Эверхарты всегда проводили свои свадебные церемонии. Скамейки в церкви были заполнены родственниками, деловыми партнёрами, попарадцы. На сей раз церемония проходила в ратуше, и присутствовали на ней только они, Джейкаб Брилстейн и Клерк. Всё было настолько по-другому, что трудно было принять происходящее за свадьбу. Катрин расценивала это как знак того, что и брак тоже будет другим, несмотря на то, что всё походило на экспромт. Пока служищий на распев произносил слова гражданской церемонии, Брилстейн стоял рядом с сияющим лицом, словно это его свадьба. И чудесным образом в нужный момент он вытащил из кармана кольцо. Рендел дрожащими руками надел его на палец Катрины. В следующую минуту всё было кончено, и они сошлись для формального поцелуя, который превратился в более затяжной и страстный. Пока служищий не прервал его, нарочито откашлевшись и очень громко сказав: Ладно, друзья, вы уже женаты, продолжайте дома. В качестве свадебного подарка Брил Стейн забронировал им номер люкс в Сент-Эдджес. Катрине удалось скрыть своё разочарование. Во-первых, ей не очень нравился Сент-Эдджес, и что более важно, она испытывала острую потребность вернуться в собственный дом, хотя это и было невозможно. На тот момент её дом считался местом преступления, а потому их не пустят туда, пока полиция не закончит обследование каждого дюйма. Оказалось, на это ушло больше недели, и время тянулось медленно. Катрина не сомневалась, что полиция намеренно тянет время, чтобы наказать её за то, что богата и что явно уклоняется от обвинения в убийстве. Брилстейну удалось отложить суд минимум на полгода, и они с Ренделом пока были свободны. К сожалению, первая неделя свободы явилась свободой в центре Эдджеси, где Катрина не могла быть счастлива. Когда им наконец позволили вернуться в её дом, он имел вид как после нашествия неуправляемых подростков. Полиция весьма тщательно осмотрела каждый дюйм каждого помещения, не удостожившись вернуть их в прежнее состояние. Первые 3 дня у себя дома Катрина присматривала за командой уборщиков. Когда дом в конце концов вернулся в прежнее состояние обновлённого великолепия, Катрина с удивлением обнаружила, как легко они включились в жизнь в браке. С Майклом, а лучшим, чего удавалось достичь Катрине, было состояние комфорта с примесью разочарования. С Ренделом она пребывала в постоянной эйфории. Каждый день совместно начинался и заканчивался в состоянии счастья. Они подходили друг другу как два фрагмента пазла, словно всегда были вместе. Медленно, очень медленно возвращалось что-то похожее на нормальную жизнь. Но для Катрины эта жизнь была намного нормальнее той прежней. Когда она приходила домой после своих дел или собраний какой-нибудь благотворительной организации, которую всё ещё хотел видеть её в совете директоров, ей было к чему, а вернее, к кому возвращаться. И хотя над головой висел суд по обвинению в убийстве, Катрина была счастлива. Рендел тоже казался довольным. Поначалу он немного злился из-за того, что приходится жить в её доме среди многочисленных атрибутов постыдного богатства. Роскошь, принимаемая Катриной как должное, казалось, вызывает у него большое смущение. Но постепенно он свыкся с новой жизнью. Он по-прежнему настаивал на выполнении функций дизайнера и консультанта по искусству, но ни за что не хотел брать у Катрины деньги. Он даже отказывался садиться за руль одного из роскошных автомобилей, стоявших в громадном гараже, если только они не ехали куда-то вместе. Однако вскоре он стал без смущения пользоваться бассейном, сауной и домашним спортзалом, а также огромной кухней, идеально оборудованной современной техникой. Катрине никогда особо не интересовалась стряпнёй. Выйдя замуж за Майкла, она прошла курс классической кулинарии. Но он никогда не приезжал домой к обеду, и она очень быстро потеряла интерес к приготовлению петуха в Вене для себя одной. Так что по большей части в браке, и её первом браке, она обходилась ресторанами или кафе. Брала готовую еду на вынос или быстро готовила для себя сэндвич с яйцом. Когда кухней стал заниматься Рендел, Каждый вечер её ждал новый очаровательный сюрприз. Казалось, он получает удовольствие, удивляя её, и она никогда не знала, что он приготовит: под тай, тушёную свинину или торнедо из говядины. Катрина невероятно наслаждалась сюрпризом и самой едой. И более того, в браке с Ренделом у Катрины появился вкус к семейной жизни, к уюту, чего она никогда не испытывала с Майклом. Катрина получала удовольствие от каждодневных вещей, совершаемых Ренделом, когда он подстригал бороду, брил себе голову, чистил ботинки, занимался всякими пустяковыми делами, как любой человек, но она смотрела, как это делает Рендел, её муж, и это было совсем другое дело. Наконец-то её брак превратился в нечто, оправдывавшее её ожидания на этот счёт. Она стала ощущать себя наполненной Брак с Рендалом сделал Катрину счастливой. Разумеется, не всё было так радужно. До своего ареста за убийство мужа Катрина принимала активное участие в работе ряда благотворительных и общественных организаций. Это было частью кодекса положения, обязывает семейство Эберхард абсолютный долг отдавать Катрина всегда серьёзно относилась к своим обязанностям, и посещение собраний всех этих организаций плотно занимало её время. И благодаря имени и, разумеется, чековой книжке, её всегда тепло приветствовали, обращаясь с ней приветливо и уважительно. На первых двух или трёх подобных собраниях после смерти Майкла не в такой степени. Вслух ничего произнесено не было. Но в атмосфере ощущался холодок, и Катрина ясно осознала, что другие члены комитета больше не одобряют её. Катрина поклялась себе: она докажет им всем, что круче их, и что ей плевать на ихние одобрения. И она, стиснув зубы и решив не сдаваться, отвечала холодностью на холодность. Однако в календаре Катрины была одна дата, мысль о которой лишала её твёрдости духа совет директоров музея Эберхардта. Разумеется, Катрина состояла в совете, как и два её брата, несколько кузенов и пара людей, которых в прошлые времена назвали бы семейными слугами. Все они знали Катрину с рождения, и ей на самом деле было не безразлично их мнение о ней. Она страшилась встречи с этими членами совета, в особенности со своим старшим братом Эриком. Эрик был главой семейного делового траста и немного кальвинистом. Он очень серьёзно относился к своей персоне и своим обязанностям, чрезчур серьёзно, как всегда считала Катрина, будь то финансовые, попечительские или нравственные. Для Эрика адюльтер был немыслимым, непростительным оскорблением Бога и человека. Катрина представляла себе, что он скажет о своей младшей сестре, которую обвиняли в убийстве мужа, и которая повторно вышла замуж, когда тело Майкла ещё не успело остыть. Причём вышла замуж за человека, стоящего гораздо ниже Эберхартов в социальном и что более важно, финансовом отношении. Естественно, он станет предполагать, что Рендел, авантюрист, которому удалось каким-то образом внушить Катрине мысль об убийстве Майкла, чтобы потом завладеть её деньгами. А для Эрика такого рода авантюризм был хуже убийства. А Тереке не приходилось ждать никакого сочувствия, и Катрина страшилась того, что он может сказать или сделать. Не то чтобы он мог проявить жестокость или даже быть грубым на словах, и он не имел права вывести её из трастового фонда. Но он старший брат, всегда за всё отвечал. Она привыкла бояться его и ничего не могла с собой поделать. Катрина надеялась, что другой её брат Тим будет более отзывчивым. Он был всего на 3 года старше Катрины, и они всегда были близки. Тим отличался гораздо большей терпимостью, чем Эрик. К тому же он был геем, что вызывало неодобрение Эрика. Эрик считал, что младший брат заглупил в выборе образа жизни, и это дискредитирует имя Эберхартов. А защита их доброго имени была одной из главных забот Эрика и еще одним поводом для злости на Катрину. У Тима не было таких пристрастий, и все же Катрина не могла заставить себя связаться с братом. Что, если она ошибается и Тим проявит холодность и враждебность? Лучше было не знать, чем рисковать и узнать нечто неприятное. Итак, в день заседания Совета музея Катрина трепетала от страха. Но, будучи по натуре упрямой, Она отказывалась пропустить заседание. Она переживёт неодобрение Эрика и, может быть, Тима. Пусть они увидят, что она не пренебрегает своим долгом по отношению к семье, чтобы они не думали о её недавних приключениях. Она даже выехала из дома пораньше, чтобы приехать вовремя, и все увидели, что она не избегает их, и у неё нет причин прятаться. Катрина прошествовала в музей, расправив плечи и высоко подняв голову, приготовившись к любой враждебной конфронтации. Поэтому едва войдя, она была застигнута в расплох пылкими, крепкими объятиями брата Тима. "Кэт", прокричал он. "О, господи, моя сестра, королева таблоидов". Он рассмеялся, чуть не задушив её в объятиях. "О, боже, я так рад видеть тебя. Ты в порядке?" И не успела она вымолвить слово и даже вздохнуть, как он, доверительно понизив голос, сказал, «Я знал, что с этим твоим Майклом что-то не так. Я никогда ему не доверял, и всегда... Но, Кэт, серьезно, не могла ты, что ли, развестись с ним? Ты всегда доводишь все до крайности». «Тим, ради бога, отпусти меня», — выдохнула она. «Мне не вздохнуть». Тим отодвинулся от нее, продолжая обнимать за плечи. «Господи, Кэт, я звонил тебе сто раз». Я так беспокоился. Мой телефон это улика, с горечью произнесла Катрина. Они не хотят возвращать его мне, и я, она кусала губы, чтобы не говорить ему правду. Так или иначе, он угадал. Ты не звонила мне, поскольку думала, что я напущу на тебя Эрика? Какого чёрта? Неужели ты меня не знаешь? Знаю, прости тем. Потом она обняла его в ответ. Они вошли в конференц-зал, рука об руку болтая с довольным видом. Тим хотел все узнать о Ренделе, был это брак по расчету или настоящая любовь, и затем, конечно, больше персональных подробностей, но как бы он не старался что-то выведать, Катрина не рассказала бы ему. Однако радостное настроение тут же улетучилось, стоило им появиться в конференц-зале. Я рад, что вы в состоянии смеяться, произнёс Эрик со своего места во главе длинного стола из полированного дуба. И, Катрина, признаюсь, я удивлён, что ты вообще показалась на людях, заявил он с плохо скрываемым отвращением. Не будь таким придурком, Эрик, опередил Катрину сказал Тим. Твоя сестра прошла через ужасное испытание. И кто в этом виноват? холодно поинтересовался Эрик ты действуешь как талибан, гаркнул Тим. В этой стране человек невиновен, пока не доказано обратное, помнишь? Особенно когда дело касается твоей сестры. О, ради бога, наконец удалось вмешаться Катрине. Мы можем отойти от семейных отношений и заняться делом. Тим посмеивался. Эрик уставился на него, но потом кивнул. Очень хорошо, не меняя холодного тона сказал он. Несмотря на отвлекающие моменты, нам предстоят сегодня очень важные дела. Драгоценности короны прибывают в Помолчав, он нахмурился, оглядел зал и тяжело вздохнул. Где Бенджамин? Катрина огляделась по сторонам. Её кузен Бенджамин Драйден, которого все, кроме Эрика, звали Бенджи, отсутствовал. Будучи куратором, лицом отвечающим за особые события наподобие этого, Он обязан был присутствовать на данном заседании. Кто-нибудь знает, где чёрт возьми Бенджамин? раздражённо произнёс Эрик. Я следил за Бенджи Драйденом уже пару недель. Разумеется, не в режиме 24х7. Я не мог бы делать это и успеть всё остальное, поскольку в данный момент было много всего остального. Но я за ним приглядывал. Я изучил его привычки, его распорядок и узнал о нём довольно много. Я провожу своё расследование и не люблю сюрпризов. Если я упущу какой-нибудь незначительный на первый взгляд факт о персоне или ситуации, который позже окажется важным, сюрприз гарантирован, и сюрприз не будет приятным. Итак, я знал Бенджи. Я выяснил даже те факты, которые он тщательно скрывал от людей. И в конечном итоге я решил, что Бенджи именно тот парень, которого я искал. Прежде всего, Бенджи был членом семьи. Не моей семьи, конечно. Нет, Бенджи принадлежал к семье Эберхард, и это имело большое значение. Отец Бенджи женился на Присцилле Барклай, сестре Эрика Эберхарда старшего. Так что Бенджи был кузеном, не по прямой линии, но родство было достаточно близким, и он получил порядочный куш денег от старого Людвига из трастового фонда. Как многие люди с трастовыми фондами, Бен же не утруждался, предоставляя деньгам делать работу. У него не было особых амбиций, драйва, подлинных интересов, за исключением созерцания картины и желания поймать кайф. Будучи Эберхартом, он мог себе это позволить и прекрасно жил. По сути, до сих пор его жизнь была сплошным пикником. В андовере он был заядлым тусовщиком. Деньги и семья помогли ему в получении диплома и поступлении в Йель, где за первые два курса он поднялся ещё на ступеньку выше. Он довёл буйные вечеринки почти до летального уровня. Похоже было, Бенджи один из тех парней, кто рано сгорает и к 40 годам сводит счёты с жизнью. Но Бенджи повезло. Говорят, разные люди просыпаются в разные периоды своей жизни. Из своего опыта я скажу, что это справедливо лишь отчасти. Большинство людей не просыпаются никогда. Для тех же, кто просыпается, всегда существует нечто вроде пускового момента, когда их колыбель начинает сильно раскачиваться, и люди распахивают глаза, оглядываясь по сторонам, они думают: "Чёрт, я ведь жив?" И после этого всё меняется. Но такое бывает не со всеми. Большинство людей проводят жизнь как бы во сне, не осознавая, что у них билет в один конец и другого шанса не будет. Не успеешь ничего понять, а путь уже окончен и за душой ни гроша. Ты уходишь в небытие, не зная, жил ли ты вообще. Таким был Бенджи. Он беспробудно спал, стоя обеими ногами на тропе непроходящего бессознательного состояния. Иногда в буквальном смысле, поскольку Бенджи Баловался выпивкой и травкой в количествах, которые мог вынести лишь тусовщик из трастового фонда. Вероятнее всего, ему светило закончить жизнь как зомби средних лет, если он столько проживёт. Но потом наступил весенний семестр его второго курса. Он едва не вылетел из университета, завалив два экзамена, но в тот момент занялся обзорным курсом современного искусства. Произошло чудо. Сидя в тёмном лекционном зале во время своего, возможно, последнего семестра в Йеле, разумеется, под кайфом и рассматривая слайды, Бенджа проснулся. На экране возникла картина. Бенджи не поднимал глаза, пока лектор не пробубнил название полотна: Великий мастурбатор Сальвадора Дали. Услышав название, Бенджа захихикал, посмотрел на экран и отцепинился с отвисшей челюстью. Я знаю, что Дали сюрреалист. Обычно для большинства людей его картины почти ничего не значат, но на Бендже словно нашло озарение. Что-то в этом полотне сказало Бендже больше, чем что-либо другое. Он рассматривал слайды и вдруг всё встало на свои места. Бендже проснулся. Он купил репродукцию великого мистербатера и часами глазел на неё. Это было даже лучше нескольких затяжек травкой. Картина Дали привела его к другим вещам, как ни странно, оказавшимся столь же захватывающими. Бенджи подсел на современное искусство. Если бы новое осознание Бенджи перевернуло всю его жизнь, то можно было бы счесть это сладкой историей сказкой, но он действительно завязал с выпивкой и тусовками, и у него поднялась успеваемость. В результате он окончил Йель, поступил в магистратуру и получил степень магистра искусств. Закончив обучение он стал подходящей кандидатурой для непыльной работёнки в семейном музее. Теперь в свои 30 с небольшим Бенджи дошёл до благородной должности куратора. Он отвечал за обслуживание коллекции, новые приобретения и специальные мероприятия. Разумеется, основной объём работы выполнял его ассистент. Бенджи в душе оставался ленивым тусовщиком без амбиций, и он по-прежнему любил травку, особенно white rhino. За день он пару раз поднимался на крышу музея, чтобы курнуть. Там я и нашёл его, на крыше, где он ловил кайф. И вот как я избавился от него. Я знал, в какое время он поднимается наверх. Это было легко. Как только пройдёт кайф после последнего подъёма на крышу, и я знал ещё кое-что другое, перед тем как подняться, Он выключал всю охранную сигнализацию на крыше: камеры, датчики, сигнальные звонки, что вполне естественно. Он не хотел, чтобы кто-нибудь узнал, чем он занимается. Но для музея это был секрет Поля Шинеля. Мистер куратор Бенджамин Драйден был наркоманом, настоящим классическим торчком, и он поднимался на крышу, чтобы словить кайф. Итак, я знал, что застану его там. Даже при выключенной охранной сигнализации задача была не из лёгких. Но это хорошо. Как говорил раньше, я не люблю, когда всё легко. Поэтому, взобравшись на крышу и увидев Бенджи, я понял, что мне надо постараться. От этого я почувствовал себя намного лучше. Он сидел в центре крыши, прислонившись спиной к опоре. В одной руке он держал пухлый косячок, в другой фляжку золотистого цвета и выглядел размякшим и довольным. Так что я не стал, пока шачьи подкрадываться к нему сзади, а подскочил, изобразив неестественное возбуждение, и Бенджи, совершенно оглушённый травкой и бурбоном, уставился на меня с открытым ртом. Вы слышали этот вопль? Как можно более убедительно спросил я. Бенджи заморгал. Что ещё мог он сделать? Он обдолбался в хлам. По-моему, крик раздался оттуда, сказал я быстро подступая к краю крыши. Я заглянул вниз. О, господи, охнул я. Боже, это ужасно. Уловка удалась. Бенджани неуклюже поднялся на ноги и подошёл ближе. Что, в чём дело? Наверное, кто-то упал с крыши. На улице лежит тело, ответил я. Бенджани наклонился над краем, заморгал, долго в прострации высматривая тело. Я взглянул на его профиль. В ухе у него я разглядел корочку серной пробки, на шее расцвёл большой красный прыщ, но волосы лежали как надо. Он заплатил за стрижку, наверное, пару сотен долларов, слегка касаясь воротничка рубашки, стоившей ещё больше. Его вид вполне соответствовал облику богатого, испорченного, никчёмного человека. Всю жизнь он только и делал, что загребал обеими руками, словно имел право на всё и вся. Всё в нём было мне ненавистно. Я собрался с духом и почувствовал, как меня окутывает тьма. Видите его? Нет, я ничего не вижу, ответил он. Внизу нет никакого тела. Я положил ладонь ему на спину и толкнул. Бенджи перелетел через край и стал падать. Я смотрел, как он падает, потом смотрел, как он ударился об асфальт. Ну, что скажешь теперь, спросил я.